Глава 31 Хотя тюрьмы повсюду не отличаются приятностью и комфортом, эта тюрьма превосходила все остальные своими отрицательными качествами. Это была просто каменная яма из четырех каменных стен, такого же пола и низкого каменного свода. Желая узнать хоть что-нибудь об амине, Филипп обратился к солдату, приведшему их в это подземелье, и сказал по-португальски, «Извини меня, друг». «И вы меня тоже извините», — прервал его на полусловие солдат и захлопнул железную дверь. Филипп в бессильном отчаянии прислонился к стене и опустил голову, а Кранц принялся ходить по камере. «Счастье, что все дублоны еще при нас. Если нас не обыщут и не отнимут их, то мы уйдем отсюда, подкупив стражу», — проговорил он. «Да, но мне уже кажется лучше оставаться здесь, в тюрьме, чем в обществе Шрифтона, один вид которого мне отравляет существование», — заметил Филипп. Вдруг ключ в замке повернулся, Загремели засовы, и в камеру вошел другой солдат с кувшином воды и большой чашкой отваренного риса. «Вам пришлось-таки поработать эти два дня», — сказал ему Филипп. «Да, сеньор. Участвовать в экспедиции нас заставили туземцы». «Да, я слышал об этом, сеньор. Они потеряли тысячу человек». «О, святой Франциск!» — воскликнул солдат. «Этому можно порадоваться». Вы потеряли много людей? Нет, человек 10 из наших, не больше. А остальные были туземцы, они не идут в счет. У вас здесь была, как я слышал, одна молодая женщина с корабля, потерпевшего крушение. Она не погибла? С тревогой спросил Филипп. Молодая женщина? О, святой Франциск! Да, я припоминаю. Дело в том... «Педро!» — крикнул сверху чей-то сердитый голос. Солдат приложил палец к рту и вышел, закрыв дверь на засов. «Боже милостивый, дай мне терпение!» — воскликнул в отчаянии Филипп. «Он, наверное, придет сюда еще завтра утром», — утешил его Кранц. «Да, но как это бесконечно долго для человека, мучимого самой ужасной неизвестностью!» «Я понимаю, Филипп. Но погодите, я как будто слышу шаги». «Действительно!» Опять загремели засовы, и дверь открылась. Вошел первый солдат и, не глядя на них, произнес «Следуйте за мной, комендант хочет допросить вас». Филипп и Кранц поднялись по узкой каменной лестнице и очутились в небольшой круглой комнате в присутствии губернатора-коменданта. «Откуда вы взяли эту одежду?» — спросил он своих пленников. «Нас одели туземцы с острова Терната, когда захватили в плен и отняли нашу одежду» и предложили вам поступить на службу в их флот и участвовать в нападении на этот форт, не так ли? «Они не предложили нам, а заставили нас», — сказал Кранц. «Мы голландцы, и так как в настоящее время Голландия не воюет с Португалией, и мы, как и вы, европейцы, то мы бы не согласились на такое предложение». Они насильно посадили нас на свои лодки, чтобы уверить своих людей, будто им помогают белые. «И как я могу узнать правду?» «Мы даем вам свое слово. Другим доказательством является то, что мы не бежали с ними, а бежали от них. Вы из экипажа голландского судна Остынской компании? Вы офицеры или матросы?» «Мы младшие офицеры». «Я был третьим младшим помощником, а мой товарищ лоцманом у нас на судне», — ответил Кранц. «А где ваш капитан?» «Наш капитан? Я ничего не могу сказать об этом. Даже не знаю, жив ли он». «Не было ли у вас женщины на судне?» «Да, у нас была жена капитана, красивая молодая женщина». «А что стало с нею?» «Мы полагаем, что она погибла» так как она одна осталась на обломках плота, которое унесло течением. «Ха!» — многозначительно хмыкнул комендант. Филипп с недоумением смотрел на Кранца, не понимая, к чему тот сочинил всю эту историю. «Вы говорите, что не знаете, жив ли ваш капитан?» «Да, я не знаю о нем ничего». «Ну а допустим, что я предложу вам обоим свободу, «Взамен на то, что вы выдадите мне удостоверение, что капитан вашего судна погиб, и скрепите это удостоверение своей подписью». Филипп внимательно посмотрел сначала на коменданта, а затем на Кранца. Э, «Я право не знаю», — замялся Кранц. «Дело в том, что если это свидетельство будет послано на родину капитана, мы можем нажить себе этим неприятности «А могу вас спросить, сеньор, почему вы хотите получить от нас это удостоверение?» «Нет», — рявкнул комендант, — «никаких причин я не намерен вам представлять. Вам достаточно знать, что мне нужно это удостоверение, и этого хватит. Выбирайте, или тюрьма, или свобода и проезд на первом судне, который зайдет сюда». «Я не сомневаюсь». — Я фактически уверен, что он погиб. Во всяком случае, теперь-то уж он, наверное, погиб, — продолжал Кранц, растягивая слова и рассуждая сам с собой. — Да, но вот что я попрошу вас, комендант, позвольте нам подумать до завтрашнего утра. — Хорошо, — отрезал комендант, — уведите их. «Но только не в подземелье, господин комендант. Ведь мы же не пленные», — сказал Кранц. «И если вы хотите, чтобы мы оказали вам маленькую услугу, то не станете дурно обращаться с нами. Пусть вы будете свободны эту ночь, а утро покажет, быть ли вам пленными или нет. По вашему же показанию вы уже подняли оружие против нас, а вольно или невольно... Это еще не доказано. Филипп и Кранц откланились коменданту и поспешили на вал подышать свежим воздухом.